Я видел хохот и зеркал Я слышу крик земного шара Веселитесь Еще наш город не одел шляпы песков И на нем не шумят ветками Высокие задумчивые сосны Когда будете землей И колос качнется над вами Будут веселиться другие Ноги ваши еще работают Руки еще косят! Торопитесь! Вы еще не плаваете в песчаном кургане Над городом, как бесконечные зерна Белого моря.